Глава десятая Впрочем, Потапов довольно быстро перевел взгляд на Евгению. Но никак не походило это небесное создание на тусовщицу, алкоголичку и любительницу недельных загулов. Строгая, собранная, подтянутая, Алексей готов был поклясться, что она понимала большую часть той белиберды, что исторгали из себя юристы. А как виртуозно она управлялась бумагами, вовремя подсовывала очередной лист, сама вносила правки на ноутбуки и вообще активно участвовала в процессе. Наконец, на пятой чашке кофе Борис Аркадьевич вынул из кармана огромный клетчатый носовой платок, утер мокрый лоб и заявил. — Алексей Иванович, мы закончили. — Женечка, а вот теперь можешь передать папку отцу? и налить ему коньячку в кофе. Ласковым тоном доброй бабулечки сказала Пелагея Мартовна, передавая внучке тяжелую папку с обновленным договором. Мужчины переглянулись, пробежались взглядом по еще теплым после принтера листам и, вздохнув, подписали. Коньяка хотелось куда больше, чем кофе. Аглая Николаевна немедля звякнула стеклом в баре и вручила мужчинам по бокалу. «За сделку!» — первым не выдержал Самсонов. «За сделку!» — присоединился Потапов. Бабулечка пригубила крохотный наперсток и вдруг взглянула на Алексея, словно снайпер в прицел. «Женечка, это и есть твой жених? Он сам его, призналась Самсонова, покрепче сжимая в руке бокал с соком. Старушанция пристально оглядела Потапова с головы до ног И он почему-то услышал вдруг звук фрезерного станка Ощутил запах каленого железа Уловил звон снимаемой стружки Неплохой экземпляр Хотя с подписанием контракта ты поторопилась Нужно было внести пункта в небрачных детях ба Осторожно, — сказала Евгения. «Что, ба?» — фыркнула в ответ Пелагея Мартовна. «У такого мужика не может не быть парочки внебрачных детей. В браке с тобой он больше десяти лет не выдержит. И когда ты, наконец, упакуешь его в белые тапочки, претендентов на наследство будет слишком много. Оно тебе надо, душа моя». Евгения покраснела. Потапов тоже. Вообще вопрос с внебрачным ребенком у него уже всплывал, и выкрутиться тогда помог именно Борис Аркадьевич. Чокнутая дамочка уверила всех, что Потапов воспользовался ее нетрезвым состоянием, и она забеременела именно от него. Анализы брать не позволяла, чтобы не повредить беременности. На обследование не ходила. Мол, сторонница натуральных родов, зато требовала обеспечения и компенсацию с невероятным количеством нулей. У Потапова была одна конкретная фишка. Он терпеть не мог пьяных женщин. Борис Аркадьевич виртуозно затянул разбирательство до самых родов. А потом получил постановление на ДНК-тест из пуповинной крови плаценты, чтобы... Не ранить ребенка и его чокнутую мамашу. Тест показал, что Потапов не мог быть отцом ребенка. Впрочем, еще больше судью убедила фотография младенца. Новорожденная девочка обладала темно-карими глазами, черными кудрями и отчетливо кофейным цветом кожи. С той поры Потапов был крайне разборчив в связях и даже презервативы забирал с собой. На всякий случай. Бабулю их смущенный вид не убедил, однако, допив свой наперсто коньяка, сказала, что утомилась и желает ехать домой. Самсоновы отправились провожать бабулю, а Потапов промокнул лоб предложенной Евгенией салфеткой. «То — То-то вы мне показались знакомый, восхитился младший Самсоновый Борис Аркадьевич. — А вы, оказывается, внучка Пелагеи Мартовны. "Они не пошли по стопам бабушки?" Женя мило улыбнулась. "Не хотела у бабули хлеб отбирать." "Браво, браво", задумчиво ответил юрист, наверняка подозревая за шутливым ответом какую-то страшную семейную тайну. "Евгения", напомнил о себе Алексей. "Как вы думаете, сейчас будет уместно просить у вашего отца ваши руки?" "Как хотите". Устало ответила Женя, и Потапов с удивлением заметил, что ее глаза обведены темными кругами усталости, а в зрачках горит безнадега. Такая Самсонова ему совсем не нравилась. Она словно погасла, и даже разноцветные прятки, задорно торчащие из прически, поблекли. Бизнесмен почувствовал себя неловко. Стоило ли так давить на Евгению? Самсонов и так не отказывал в красках и химикатах. Ну, подумаешь, еще один аудитор. Ему самому выгодно, чтобы все работало как часы. Однако в приемной раздались голоса. Это вернулись Самсоновы, и Женя тут же выпрямилась и нацепила на лицо вежливую улыбку. Потапов насупился, но от первоначального плана отказываться не стал. Шагнул вперед и сказал. — Уважаемый Павел Александрович, Аглая Николаевна, раз уж мы покончили с делами, хочу обратиться к вам с личной просьбой. Тут он глубоко вздохнул и выпалил одним махом, словно зеленый юнец. — Прошу у вас руки вашей дочери Евгении.